Литрес представляет Николай Лесков Леди Магбет Мценского уезда Первую песенку, зардевшись спеть Поговорка Глава первая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 Бездетности это очень много, огорчала Зиновия Борисовича. И не то, что одного Зиновия Борисовича, а и старика Бориса Тимофеевича, да даже и сама Екатерина Львовна это очень печалило. Раз, что скука непомерная в запертом купеческом терему с высоким забором и спущенными цепными собаками не раз наводила на молодую купчиху тоску, доходящую до одыря, и она рада бы, бог весть, как рада бы она была понянчицей с деточкой. А другое, и попреки ей надоели...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 Внимание!